Дворяне сложились помочь ему добраться домой. Не достает 100 рублей. Поглядывают на нашего барина. И вот к концу года выходит вовсе не тот счет в деньгах, какой он прикинул в уме, ходя по полям, когда хлеб был еще на корню. Не по машинке считал. Но, однако, что вы скажете, друзья мои, прочитав это, эту... Это письмо из Англии. Куда я заехал? Что описываю? Скажете, конечно, что я повторяюсь, что я не выезжал. Виноват. Перед глазами все еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи. Увижу новое, чужое, и сейчас в уме прикину на свой оршин». Я ведь уже сказал вам, что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что куда и как надолго бы я не заехал, я всюду унесу почву родной обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее. Прощайте. Мы уже снялись с якоря, но не совсем удачно. Начались шквалы. Шквалы — это когда вы сидите на даче, ничего не подозревая, с открытыми окнами вдруг на балкон ваш налетает вихрь, врывается с пылью в окна, бьет стекла, валит горшки с цветами, хлопает ставнями, когда бросаются по обыкновению поздно затворять окна, убирать цветы, а между тем дождь успел хлынуть на мебель на паркет. Теперь это повторяется здесь каждые полчаса. И вот третьи сутки мы лавируем в канале, где дорога не широка. Того и гляди, и прижмемся к французскому берегу, а там мели да мели. Английский лоцман соснёт немного ночью, а остальное время стоит у руля, следит зорко за каждой струей. Он и в тумане бросает лот и по грунту распознает место. Всего хуже встречные суда, а их тут множество. Вы уже знаете что мы идем не вокруг Горна, а через мыс Доброй Надежды. Потом через Зонский пролив, оттуда к Филиппинским островам и, наконец, в Китай и Японию. Пробыв долго в Англии, мы не поспели бы обогнуть до Марта Горн. А в Марте, то есть в равноденствие там господствуют свирепые, вестовые и, следовательно, нам противные ветры. А от мыса Доброй Надежды они будут нам попутные. В индийских морях Бывают, правду ураганы, но бывают, следовательно, могут и не быть, а противные ветры у горна непременно будут. Это напоминает немного сказку о Иване Царевиче, в которой на перекрестке стоит столб с надписью «Если поедешь направо, волки коня съедят, налево самого съедят, а прямо дороги нет». Обратный путь предполагается кругом Америки. И обо всем этом толкуют здесь гораздо меньше, нежели бывало при сборах в Павловск или Парголова. А хотите ли знать расстояние от Англии до Азорских островов, например? 2250 морских миль. Миля — это 1,75 версты. Оттуда до экватора — 1020 миль. От экватора до мыса Доброй Надежды — 3180 миль. А от мыса Доброй Надежды до зонского пролива 5400 миль. Всего около 20 тысяч верст. Скучно считать. Лучше проехать. До вечера. 11 января. До вечера. Как не до вечера. Только на третий день после того вечера Мог я взяться за перо. Теперь вижу, что адмирал был прав, зачеркнув в одной бумаге, в которой предписывалось шкуне, соединиться с фрегатом, слово «непременно». «На море непременно не бывает», — сказал он. «На парусных судах», — подумал я. Фрегат рылся носом в волнах и ложился попеременно на тот и другой бок. Ветер шумел, как в лесу, И только теперь смолкает. Сегодня 11 января. Утро ясное, море стихает. Виден Эдистонский маяк и гладкий, безотрадный утес Лизарда. Прощайте, прощайте. Мы у порога в океан. Когда услышите вой ветра с запада, помните, что это только слабое эхо того зефира, который треплет нас, а задует с востока от вас. Пошлите мне поклон. Да идет. Но уж пристал к борту бот, на который ссаживают лоцмана. Спешу запечатать письмо. Еще последнее прости. Увидимся ли? В путешествии или походе, как называют мои товарищи, пока еще самое лучшее для меня — надежда воротиться. Британский канал, январь 1853 года.